Глава семнадцатая. Крылья куколки. Меценат в одиночестве шагал по своей огромной гостиной, как дикий зверь в клетке, отталкивая ногой стулья и делая такие резкие повороты, будто он оборачивался на чей-то невидимый удар сзади. Но когда в дверь постучали, он отпрыгнул в сторону, повалился на диван, и сказал равнодушным, сонным голосом, — Ну, кто там? Войдите. А ты, Кузя, вы, кажется, спали, я вас разбудил, наоборот. Кузя с треском опустился в свое обычное кресло и, не обращая внимания на загадочный ответ мецената, погрузился в мрачное молчание. — Что с тобой, Кузя? — Кузя промолчал. Что-нибудь случилось? Кузя помолчал, и вдруг прорвался точная вода из проткнутой гвоздем пожарной кишки. Леценат, да ведь он форменный мошенник. Правда, я с вами проделал почти такую же штуку при первом знакомстве, но я ведь профессионал, мне простительно, а тут эдкое грязные животное... «В чем же дело, Кузя? Ты сегодня разговариваешь так много, что из твоих слов я могу извлечь чрезвычайно мало. Проиграл. Шахматы? А то во что же? Все свои личные деньги. Да еще ваших малую талику прихватил, что давеча дали на покупку чемоданов. Уехали мы, чтоб его нечистый взял. Проиграл. Кому?» Кому же, как нетму дьявольскому куколке? Видали вы такого мерзавца? Ясные детские глазки, серебристый, как у девчонки, голосок, а сам форменный бандит с большой дороги. «Я, видите ли, дилетант!» — совсем не похоже передразнил Кузя. «Мне с вами, с маэстро, куда ж тягаться? Я давно не играл». «Не играл ты давно!» что на том свете черти твоим черепом так давно не играли. Показал он мне старушку в кадушке. Я ему свои гамбитики до да дебюты пешки, а он черт его знает, как парирует. Гляжу, он королеве моей деваться некуда, а на четвертой партии такой гамбит показал, что ж не знаю, как его и назвать. Гамбит... — Чёртовые куклы, что ли, меценат? Дадите и свеженьких денег на чемоданы. Если нет, уж выгоняйте сразу, чтоб не мучиться. По странному совпадению клевреты стали слетаться на огонёк один за другим. Вторым влетел мотырёк. — А я к вам на огонёк. Куколки не было? — Нет, этой чёртовой куклы не было, — мрачно пробурчал Кузя. К чему чертовый? — живо обернулся Матылёк. — Ты тоже, значит, всё узнал? — Кое-что узнал. — Матылёк завизжал. — Ну, как вам это понравится? Когда я нынче прочёл, что издательство «Альбатрос» купило его книгу «Лучшее издательство», я чуть не упал на улице под копыт лошадей. Болваны! Они моим заметкам поверили. Старушки в кадушках на подушках заскачут теперь по всей России. Подумайте, я собрал том стихов о жерелье чистейшего жемчуга, и это о валяется у меня в столе мертвое, неподвижное, будто оно из свинцовых пуль, а этот... Этот болотный пузырь со своими зовами утра выскочил, и, пожалуйте, ну, пусть же его книжонка выйдет. Хохот, треска и скандалище пойдет на всю Россию. О, дурачья! О, трижды идиоты! — Кто трижды идиоты? — спросил Новакович, входя без стука и поймав на лету последнюю энергичную фразу. — Пожалуй, что и мы, а ты из нас первый. «Черт тебя надал притащить тогда эту чертову коколку! Сколько я из-за него крови испортил! Сидит он теперь на моем секретарском месте, и, небось, смеется подлец в кулак, ведь не будь его, меня бы снова, может быть, позвали в вершины секретарствовать».